Но у альтаирцев вряд ли получилось захватить центр навигационного контроля системы. Все-таки на момент атаки он точно был под контролем флота. Мне ведь были четко видны данные сканеров на Dynex 3 и Dynex 4 были точные данные об идущих к 7 кораблях противника. Значит, общая система обнаружения, завязанная на тысячи небольших спутников, разбросанных сетью по всей системе, работала исправно. Чтобы внедриться в систему, альтаирцам нужна и специальная аппаратура.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 Судя по тому, что я вижу, никто из вас не является ни навигатором, ни астроинженером, ни еще кем-то, кто нужен для обеспечения работы этого корабля. Так как же предполагается управлять эсминцем после того, как мой экипаж отпустят, а меня самого передадут альтаирцам? Тут я сделал нарочитую паузу, давая возможность пирату что-то возразить. Но он молчал. Смотрел на меня из-под лобби и молчал. Я продолжил.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 «Зачем тащить эсминец навстречу с альтаирцами? Не проще ли было сначала выменить у меня коды из скина и работающий корабль на жизни моего экипажа, отправить его на продажу, а уж потом на корвете притащить меня и токату альтаирцам на обмен?» На худом и вытянутом лице хруста эмоции читались, как в открытой книге, и сейчас там было огромными буквами написано слово «Растерянность».